Глава 18. Некоторое время назад Александрия. Косто шнырял по городу, держа уши и глаза на распашку. Нелепость происходящего ударила по всем чувствам сразу. Солдаты готовились к штурму дворца деловито и неспешно, и никакого секрета в происходящем не было. Бунт это всегда задор, пьяный кураж и бурление кипящего котла. А вот бунтов, в которых вожди восставших то и дело бегают в ставку противной стороны, просто не бывает. Из всего этого Коста сделал вывод, что никакой это не бунт, а тонкая и умело спланированная операция. И спланированная совершенно точно не Патрикеем Евгением, который воином считался неплохим, а вот стратегом весьма и весьма средним. Он для таких высот мысли был слегка туповат». Плачевное состояние казны Восточной империи известно всем на свете, от сенатора до мальчишки Водоноса, и не в последнюю очередь причиной этого послужила потеря богатейших провинций Египта и Африки с одной стороны и пресечение торговли арабами с другой. Прямые контакты с Персией рухнули, а все караванные пути Востока подмяли под себя подданные халифа. Средиземноморскую торговлю специями держал в кулаке император Святослав, который из-за этого и остался править в Александрии. Он не мог потерять контроль над золотым потоком, что тек через Великий канал. Узкая полоска воды, соединяющая Красное море со Средиземным, держала на плаву всю империю. Убери ее и держави конец. Она рассыплется, разорванная на куски мятежами. У императоров просто не хватит денег и влияния, чтобы держать в узде аристократию собственных провинций. Да и профессиональному войску платить будет нечем, чего уж греха таить. И тайному приказу тоже. Коста поежился. Он знал, в какие суммы обходится его служба империи. То, что Александрию хотят ограбить до нитки, сомнений у него уже не вызывало. А вот семья государя... Тут были варианты. Дать ей погибнуть? Сомнительно. Император придет в страшный гнев, и если узнает правду, то не успокоится, пока не сравняет Константинополь с землей. Да и бессмысленно это. Отпадает. Спасти от бунтовщиков и представить как благодеяние. Жидковато как-то. Как говорил покойный государь Сама, замах на рубль — удар на полкопейки. Многое из этого не получишь, потому как благодеяние, оказанное, ничего не стоит. Остается только одно. Их спасут, но увезут в Константинополь в качестве почетных гостей. То есть возьмут в заложники. Маленьких Август и вовсе не выпустят оттуда и выдадут замуж за какого-нибудь из вельмож. Например, за того же Феодосия, которому пока не дозволяют жениться. Тогда у Владимира появится законный наследник из золотого рода, Потомок Великого Самослава и Святого Константа одновременно. Такой ход полностью обезопасит Восточную империю от притязаний Запада. Об этом мечтают все сенаторы Константинополя, которым поперек горла стоят земельные законы императора Сама. А для чего тогда им нужна императрица и сиятельный Стефан? Обмен. Ну точно, обмен. Владимир а точнее его хитроумная мать, задумали поменять какую-то провинцию на семью государя. Египет? М -м, точно нет. Его никто не отдаст. Италия? Возможно, но там больше десяти тысяч ветеранов посадили на землю. К ним не пришлешь мытаря с плетью и палками. Такого слугу императора найдут потом в ближайшем ущелье. Если вообще найдут. Далмация? Слишком бедна. Дэвид да Эрих еще жив. Африка Да, именно Африка Полоса плодороднейшей земли, отрезанная от обитаемого мира морем и пустынями. В этой провинции живет 6 миллионов трудолюбивых людей, исправно платящих налоги. Больше даже, чем в Египте. Экзарху Африки для сдерживания ливийских племен достаточно одного легиона и регулярных подарков вождям. Африка это зерно и масло. Лучшие оливы растут именно там. Все равно что-то не клеится здесь. Бурчал себе под нос Коста, который сидел в харчевне, слушал гомон солдат, которые обсуждали будущую добычу, и тянул дешевое кислое вино. Он одет как босяк, а потому и вино пьет дреное. Эта таверна была непростая, и содержал ее отставной сотник, преданный государю. Одна беда. Тут окопалась целая свора солдатни, а потому вывести сюда семью императора через потайной ход, заканчивающийся в здешнем подвале, совершенно невозможно. «Да что же тут не так?» — ломал голову Коста. «Государь не потерпит такого и начнет войну с младшим братом. Тогда что должно произойти, чтобы она не началась? Мятеж князя Кия уже идет вовсю, но этого мало. В Египте сильное войско, и оно не позволит». — Проклятие! — простонал Коста, и стрелой выскочил из таверны, не заплатив за вино. Хозяин проводил его долгим задумчивым взглядом, но не сказал ничего. Он знал, кому служит этот человек в драной тунике, и боялся его до обморока. — Проклятие! Проклятие! Проклятие! — продолжал шептать Коста, когда постучал в дом воина дешнего отделения тайного приказа, который вполне успешно притворялся купцом средней руки. — Почтенный Кирилл! Пан полковник закрыл за собой дверь дома, из которого предусмотрительно вынесли и спрятали все более-менее ценное. — Садись на корабль и мчи в Пилузий, Узнай, что с войском императора! Где наши легионы и где сейчас находится магистр Вячеслав? — Слушаюсь, господин! Купец склонил голову и ударил кулаком в грудь а старшего сына пошли на юг», — продолжил Коста. «Префект Фиваиды ведет сюда ветеранский легион. Передай ему, что войска рамеев — враги. Пусть идет так, как если бы шел по вражеской земле. Его не должны застать врасплох. Дай бумагу и чернила, я напишу ему письмо». «Да, господин». Купец еще раз склонил голову. В сказанном у него не было ни малейших сомнений. В его дом солдаты восточного императора вламывались так часто, что он уже перестал запирать дверь. — Проклятие, проклятие, проклятие! — шептал Коста, который быстрым шагом шел в следующую харчевню. Ее тоже содержал воин тайного приказа. И для него у пана полковника будет отдельное поручение. с болью в сердце смотрел, как выламывают бревном ворота в императорский дворец. Он окончательно укрепился в своих подозрениях. Патрик и Евгений все это время сидел в каком-то доме, откуда выгнал хозяина купца и делал вид, что ничего не происходит. На стенах несли службу воины из его скутариев, отборных мечников, закованных в доспехи, а городские ворота охранялись усиленными нарядами стражи. Вместо десятка охраны там стояло теперь по да еще и патрули ходили по улицам, распугивая обывателей. Город застыл в ожидании чего-то страшного. Мало кто понимал, что происходит. Ведь от площади перед дворцом отгоняли зевак, а потому по городу перекатывались слухи один другого заборестей. Люди слышали, что где-то кто-то воюет, но где и кто понимали слабо. Тех, кто утверждал, что воины императора напали на дворец государя, поднимали насмех, как отчаянных лгунов. Поверить в такое безумие горожане просто не могли. «Господин!» — возникший рядом неприметный мужичок появился так неожиданно, что Коста даже вздрогнул и выругался про себя. «Нельзя терять бдительность. Так и ограбить могут, сунув под ребро нож. Множество людей сидело сейчас без работы и откровенно голодало». Порты перестали отправлять корабли, а значит, матросам и грузчикам никто не платил. Эти самые матросы уже выползли на улицу, надеясь поживиться чем-нибудь. Голод ведь не тетка. — Говори тише, — прошипел Коста. — Тебя могут услышать. — Ветеранский легион в часе отсюда. Легат привел четыре тысячи бойцов. Готовы выдвинуться к городу. «Мало — Мало, — вздохнул Коста. Ему не взять Александрию, пока на стенах Рамии. Город просто сожгут, если тут начнется настоящая война. Погибнут тысячи. Придется подождать. Вестник от префекта Ливии Нижней у него в лагере, — продолжил гонец. Флот государя уже прошел Антипергас и спешит сюда. Дня три, не больше, — прикинул Коста. Это отличная новость. Тогда, Калинник, ждем, когда скутарии нашего Патрикия пойдут резать бунтовщиков. Будь наготове. Слушаюсь, господин, — склонил голову Калинник. Войны тайного приказа собраны и ждут ваших распоряжений. Пусть все идут к воротам Луны, — сказал Коста. Ты знаешь харчевню почтенного Афанасия? Он предупрежденный, и у него уже все готово. Дворец продержался почти два дня, когда торжествующие наемники ворвались в его покои. А следом, как Коста и предполагал, скутарии выстроились по сотням и колоннами пошли на Центральную площадь. Они зачистят там и бунтовщиков, и примкнувшую к ним местную шваль, которая выползла из всех щелей в надежде поживиться в пламени мятежа. «Мавританец сделал свое дело, мавританец может уходить», процитировал Коста фразу из модной лет десять назад пьесы. «Они с женой большими любителями театра были». Он повернулся к калиннику, который ждал приказа. «Пора начинать. Гонца к легату пошли, а мы с тобой соберем верных людей. Кто-то же должен открыть ворота». Он быстрым шагом пошел на запад, туда, где в конце улицы Канопик расположились ворота Луны. Сегодня они выглядели непривычно. Тонкий ручеек людей тек из города. Никто не вез в Александрию товары, ведь купцы напуганы бесчинствами наемников» и, напротив, множество перепуганных людей спешило покинуть город, таща на себе немудренные пожитки. Они бросили свои дома, ведь в воздухе запахло большой кровью. Харчевня почтенного Афанасия была полна народу, и люди все подходили и подходили. Они уже не вмещались внутри, и теперь стояли на улице, потрясая кулаками. Купцы-караванщики, владельцы кораблей, матросы и лавочники — Им до смерти надоели ромеи, а потому, когда эпарх столицы бросил клич, сотни здоровых мужиков, умевших обращаться с оружием, откликнулись на этот зов. Они ненавидели восточных императоров и их разнузданную солдатню, и теперь горели яростью. У многих из них плакали дома опозоренные жены и дочери. «Пришла пора поквитаться». Эти люди не знали, что в реальной истории, когда в 646 году Патрик Мануил отбил Александрию у арабов, именно горожане, измученные грабежами и насилиями наемников, открыли ворота мусульманам. Власть иноверцев оказалась для них куда меньшим злом, чем власть христианского государя. Вот такая ирония судьбы. «Добрые люди!» Коста вышел вперед и прочистил горло. «Я — боярин Константин, слуга нашего государя Святослава. Я клянусь вам спасением души, что он будет здесь через день-другой, и тогда ваши несчастья закончатся. В великом городе вновь воцарится порядок и покой. К воротам Луны подходит ветеранский легион. Наша задача — открыть ему ворота. Нас тут почти сотня, а стражников два десятка. Пустим кровь этим ублюдкам!» «Да!» — заорали горожане и затрясли разномастным оружием. «Господин!» — обратился к нему один из купцов. «Я служил десятником в Четвертом Арабском. Позвольте мне повести людей. При всем уважении к вашему чину вы не солдат». «Делай!» — кивнул Коста. «Удержите ворота до подхода легиона, и государь щедро наградит вас». «Пойдемте, почтенные!» Бывший десятник забрался на стол и заорал. «У кого копья налево?» У кого луки и самострелы — направо. У кого только нож — отойди в сторонку. Кто вспомнит, что его сосед иудей или православный и не захочет встать рядом, того я прирежу своей рукой. Вперед!» Уф, пронесло, вытер Коста вспотевший лоб. Он знал, что здесь есть отставники из легиона, и очень надеялся, что все именно так и выйдет. Командовать людьми в бою он не умел. У него были совсем другие таланты. Толпа решительно настроенных горожан пошла к воротам, распугивая тех, кто хотел покинуть Александрию. Скутарии, видя непонятную суету, тут же опустили брусья, заперев выход из города, и приготовились к обороне. Строй счетов, ощетинившихся копьями, для простых граждан преграда непреодолимая. Не выдержат обыватели удара обученных солдат, разбегутся сразу же. Но тут все получилось не так. Нападавшие катили телеги, которые отобрали у тех, кто пытался покинуть город, и развернули их поперек улицы. — Лучники, на позицию! — рявкнул десятник. — По моей команде бей! Из двух десятков стрелков слушали команды едва половина. Остальные пускали стрелы бестолково и ровно тогда, когда у них это получалось. Это же не псила из пехотной тагмы. Простые ведь купцы. Вот бараны! Вас бы в лагерь на неделю я бы из вас людей сделал! Огорченно буркнул в бороду десятник и проорал. Кто с копьями приготовится? Ромеи так долго не простоят, пойдут в атаку. Воины императора выстроили из щитов некое подобие черепахи, а потому стрелы особенного урона им не принесли. Но ведь их всего два десятка, и долго так не простоишь. Стрелы полетели избоку, сбоку, с крыш домов, и вот уже застонали первые раненые. Они больше не бойцы. «Вперед!» — проорал командир стражи. «Размажем этих голодранцев! Щиты сомкнуть!» Строй даже из двух десятков профессиональных воинов, которые бьются на улице, сила немалая. А потому горожане изрядно струхнули, выставив перед собой копья. Они не умели биться с таким врагом, и поэтому побелевшие губы шептали молитвы, а пальцы до синевы сжали древко. Это ведь не банда ливийцев и не славянские пираты с Пелопонеса. Это скутарии, лучшие воины империи, мечники, закованные в добрый чешуйчатый доспех. Десяток таких воинов в чистом поле разгонит сотню босиков и даже не вспотеет. «Из-за телег их бить!» — ревел бывший десятник. «За телеги не пускать!» «Цельте в ноги и глаза! В глаза, я сказал, не в щит! Вот ведь олухи!» Бестолковая людская масса встретила воинов лесом копейных жал, ударивших в щиты. Скутарии пытались пробиться за телеги, но их сбрасывали оттуда раз за разом. И каждая атака стоила жизни нескольким горожанам. Василевс Владимир не зря платил своим воинам. Выучены они были отменно. Впрочем, потом, когда скутариев осталось всего десять, на них выплеснулась ревущая волна, которая смяла их своим напором. И плевать, что первые повисли на копьях. Зато остальные успели достать врага, а потом начали топтать бесчувственные тела в каком-то безумном остервенении. Вот так все и вышло «Сиятельный». Закончил свой рассказ Коста, когда они добрались до харчевни по подземному ходу. Здание оцепили воины из ветеранского легиона, а остальные погнали рамейских скутариев к императорскому дворцу. Портовая харчевня, построенная из обожженного на здешнем солнце кирпича, оказалась проста и незатейлива, и мебель тут была тяжеловесной и грубой, какая и требовалась ее непритязательной обычно публике. Столешница в четыре пальца толщиной и неподъемные скамьи, которые даже самый могучий гребец не поднимет в пьяной драке. Тут все сделано на совесть. И еду подавали без особенных изысков, зато вкусную и свежую. Здесь ведь порт рядом. А потому только лучшая рыба, еще бьющая хвостом, попадала на стол здешним посетителем. Но сегодня и с рыбой было плохо м закатил глаза Стефан, когда первая ложка полбиной каши попала ему в рот. «Ничего вкуснее в жизни не ел! В этом проклятом подвале был один пимикан и вино! Я видеть не могу эту варварскую пищу!» Императрица и ее дочери Свита разместились на втором этаже в крошечных комнатках, в которых обычно останавливались купцы-караванщики. Содержатель харчевни, находившийся в полуобморочном состоянии, метался, как угорелый, пытаясь угодить своим гостям, но выбор у него был весьма невелик. Сейчас в Александрии с разносолами стало откровенно туго. — Корабли на горизонте! — в харчевню ворвался гонец. — Государь с флотом! — Слава богу! — перекрестился Стефан. — Я уж и не чаял дождаться. — Пойдем-ка в порт, полковник! — Надо встретить императора, как подобает. Он ушам своим не поверит, когда мы все это ему расскажем. «Сиятельный», — почтительно произнес Коста, — «надо сделать так, чтобы наш государь не совершил того, о чем потом пожалеет. Я вас прошу, удержите его от лишней крови. Это, увы, не принесет нам сейчас ничего, кроме вреда. У нас же нет доказательств, одни догадки. А Василевс Владимир будет все отрицать». «Но ведь и оставить подобное вероломство без отмщения мы тоже не можем», — жестко посмотрел на него Стефан. «Я знаю, что скажу своему племяннику, полковник. Надеюсь, мне удастся удержать нашего государя от решений, которые ему подскажет гнев. Я потратил немало времени на размышления, так что будь уверен, мы выжмем из этой ситуации все до последней капли».